Глава 281 «Зверь деревянного ранга и такой сильный! Но пусть поспит под землей, больше он не помешает!» Хрипло каркнул этот ублюдок. У меня внутри все кипело от злобы. Я не помнил, когда последний раз ненависть так выедала мне нутро. Собрав остатки сил, я вскочил на ноги и прохрипел. «Мразь, сдохни!» Снова схватился за АКГ-12 и вжал кнопку инициатора стрельбы, осыпая врага иглами. Но они оказались бесполезными. Снаряды ссыпались к его ногам. Поразительно, но никакого урона я не нанес. Поняв, что бесполезно палить впустую, я швырнул карабин и успел выхватить из криптора десантный нож. Оставалось надеяться, что острейший керамопласт найдет уязвимое место там, где не сработали руны и стрелковое оружие. Я метнулся в сторону, предусматривая возможный рывок врага. Наемник бросился в атаку. Сжав зубы, я отскочил в бок, предугадав это его действие. Мне открылся неприкрытый бок. Противник сбился с шага, потерял устойчивость, поскользнулся на каменистой почве и рухнул, грязно выругавшись. Я попытался использовать эту секунду на полную. Подскочил, занёс нож и нанёс удар, вложив в него всю ярость. Лезвие блеснуло, но не вошло вплоть. В последний момент наемник отреагировал сверхъестественно быстро и отбил мой удар наверх, отчего сталь высекла искру из оружия. Тут же он перешёл в контратаку из положения лёжа, ударив меня ногами в живот. Мир слегка потемнел. а я отлетел еще дальше. Противоестественным движением он извернулся и встал на ноги буквально за мгновение. Замер, выставив мачете вперед, будто указывая мне в сторону, где притаилась смерть. Глаза его не выражали ничего, кроме безумия. Кровь заливала перекошенную физиономию, делая мордатого еще страшней. Казалось, что это существо перестало быть человеком, превратившись в бешеного зверя. Я выдохнул, сжав рукоять ножа, зная, что промедление может стоить мне жизни. И пусть мои раны горели, Я был готов стоять до последнего. В этом проклятом единстве только один из нас увидит следующий древодень. Перекатившись на бок, будто разъяренный Таура, противник оттолкнулся ногами и зарядил мне тяжелый удар ботинком в область живота. Ощущение было таким, словно все мои потроха завязались в узел. Я попытался сгруппироваться, но без толку. Меня отбросило на несколько шагов. Перед взглядом поплыли алые сполохи. Пока я судорожно втягивал воздух, Противник показал феноменальную ловкость, вскочив одним плавным рывком, и повёл своим мачете из стороны в сторону. Его коренастое тело слегка сутулилось. В этой позе я различал ощутимую угрозу. Звериное намерение опытного бойца положить меня здесь и сейчас. Молчание, разлившееся по оврагу, казалось оглушительным. Я ощутил застывший в горле крик. Но вместо того, чтобы подняться, активировал скрижаль, использовал последовательно хитиновый шип, огненный шар и ледяную звезду. На последней руне защитное поле моего врага было перегружено, мигнуло и исчезло. Перехватил поудобней правой ладонью рукоять десантного ножа, а в левой зажал охотничий нож, висевший на поясе, сплюнул кислую слюну, перемешанную с кровью, и поднял взгляд. Умирать я не собирался, хотя что-то подсказывало, что бой равным не будет. Противник имел нечеловеческую реакцию, крупную массу и неведомые мне навыки, делая его практически неуязвимым. Я прекрасно понимал, что между нами разница в физической силе, но издаться означает смерть, мою смерть, а значит нужно бить первым. Призвав на помощь весь опыт и навыки, я провел неожиданный выпад. Мордатый переместился, разрывая дистанцию с удивительной легкостью. Мой яростный удар пропал, не нанеся ему ни царапины. «Я немного встречал в своей жизни бойцов, которые держатся как ты, только вот никак не пойму, что это, отвага или глупость». Проговорил он с неким раздражением. Я чувствовал, как сжимаю оружие чуть ли не до хруста костей. Знал, что разговаривать с этой тварью не стоит. Но попытка выбить его из равновесия грязной провокацией могла дать шанс. «Предположу», хрипло ответил я. «Ты всех бойцов узнал во время садомитских вечеринок. Похоже, сегодня у них выходной, и ты присматриваешь нового дружка. Не повезло. Мужики не в моем вкусе». Я снова демонстративно сплюнул кровавой слюной. отметив, как противник расхохотался, будто лязгнул ржавым железом. Шагнув вперед, провел очередной выпад. Но мордатый небрежно повел своим мачете, отразив керамопластовое лезвие. И тут же в мой живот прилетел его ботинок, словно выбивая из меня воздух. К этому приготовился. Нож глубоко резанул ногу противника. Я ощутил, как остриё вонзилось в мясо. Но он, казалось, вовсе не обратил внимания на это ранение. «Я в тебе не ошибся!» – прошипел он почти беззвучно. Я все же разобрал слова, несмотря на шум крови в ушах. Ух был где-то поблизости. Боковым зрением заметил зверька, припавшего к земле. С удивлением я понял, что он не бросился на утёк, как я предположил. Мордатый вздрогнул, когда большой ух атаковал его своим фирменным ультразвуковым криком. Сделав несколько шагов, я добрался до дезориентированного врага и ткнул его в грудь десантным ножом. Клинок пробил металлическую керасу и глубоко вошел в плоть. Его лицо исказило ярость, смешанная с болью. Мордатый провел боковой удар своим широким мачете, но я был готов. Мой охотничий нож парировал удар, но не клинок, а запястье. Резкий рывок вверх, и мачете со звоном выпал из раненой руки. «Ты собрал возле себя целый зверинец низкоранговых существ», произнес он деревенеющими губами. «Я все думал, зачем они тебе?» Реальность становилась слишком уж душной и тесной. Каждое мое движение отзывалось болью в мышцах. Но собрав все силы, провернул клинок в ране. Наемник захрипел. «В других обстоятельствах?» Добавил он почти неслышно. «Я мог бы тебе многое предложить. Может, даже дружбу». «Не будет других обстоятельств», оскалился я. «Время умирать». Но он не успел ответить. Широкий взмах ножом перерезал противнику горло. Наконец-то тело Мордатого зашаталось и упало. Я застыл, словно выжженный изнутри. Его глаза еще горели слепой яростью, пока он корчился в конвульсиях. Казалось, сама пустошь впилась своими гиблыми щупальцами в умирающего, поглощая последние капли его жизни. В воздухе заметно запахло кровью. Охотник за головами уже не представлял угрозы. Внутри не было ни триумфа, ни облегчения. Что было? Усталость, смешанная с холодным безразличием. Злость все еще скребла изнутри, словно зверь, запертый в ящике. Но она постепенно сгорала, будто прогоревший уголь, оставляя после себя только холодный пепел. Я сделал два неверных шага, и, споткнувшись, опустился на колено. Борясь с предательской дрожью в мышцах, провел ладонью по тому месту, где ногу обжигала знакомая боль. Стянул сапог. Как и боялся, швы разошлись во время схватки. Горячая кровь сочилась сквозь насквозь пропитанную ткань. Нужно было немедленно что-то делать, иначе я рисковал откинуться вслед за мордатым, только уже от банальной кровопотери. «Ух!» – выдохнул я, крепче сжав зубы, дожидаясь отклика. «Большой ух – мой помощник». Выснулся из обломка камня. Я кивнул ему, подзывая ближе. «Собери он и звёздную кровь!» выговорил я, чувствуя, как голос предательски сел. Ух пискнул и ловко попрыгал, быстро исчезнув среди валунов. Попрятавшиеся медвежата наконец осмелились выглянуть. Все трое были невредимы. Я зашипел от боли, стараясь вытащить медицинские наборы из скриптора. Открыл скрижаль и наложил на себя руну живой плоти. Этого должно быть достаточно, чтобы остановить кровотечение. Потом я механически наложил новые швы. Мои пальцы дрожали, горло сжималось от ощущения липкого жара. Я не первый раз проделывал подобное. Да и навыки медицины поле боя были вбиты в голову. Однако сейчас каждый стежок казался отдельным видом прекрасного. Обкололся снова регенеративным и обезболивающим. Пока я возился с повязкой, вернулся ух. Что же, звездная кровь лишней мне не будет. Интересно, что там за руны?